Упоров осмотрел двор дважды, прежде чем наткнулся на знакомую рубаху. Федор Опенкин лежал, разбросав руки, словно хотел схватить в охапку низкое, набухшее тучами небо. Но потом передумал, а руки так и не сложил. Забыл, наверное. Рядом с Федором стоял капитан, ковыряя носком сапога, подтаявший шлак. Сапог загораживал разваленное на две части топором лицо зэка, над которым наклонился Подлипов и крикнул. — Сенцов, Николай Фомич, кличка интеллигент, сука! Поглядел с опаской на капитана и поправился. — Из этих, ну, вставших на путь, номер 119. — Ты чего сквасился, писатель? — Хрипыт! — — выдавил с величайшим усилием писарь. — Шо сказал? Хрыпыт? Подлипов ухмыльнулся, простыл, наверное. — Земля-то еще холодная. Пиши, так мы с тобой весь день провозимся. — Хрыпыт же, гражданин начальник! Подлипов озорно посмотрел на мрачного капитана, продолжавшего ковырять сапогом кучу шлака Тот, понимающий, отвернулся. Тогда старшина встал на тощую шею интеллигента правой ногой, а левую поджал, точно цапля. Писарь не выдержал, прикрылся школьной тетрадкой, в которую записывал покойников. — Все, боли не хрипит! — Подлипов высморкался на очередного зэка. — Пиши дальше. — Сегикевич Александр Викторович. — Какой же он мастий! — Ай, пиши просто, педраст номер 111. — Да не прислушивайся ты, дурень, не хрипит. Видишь, насквозь протолкнул ломом. — Одного не могу в толк взять, звонарев. — За что пидорастов-то? Им же верх не нужен. — Прицепом, гражданин начальник, дайте закурить. — Получается, не зря... Федя ножичком баловался. Глянь в угол, весь пощербил. и это по простоте душевной думал, озорничает. А озор с того добрым делом обернулась. Никанорьев-Стафьевич отхлебнул из блюдца глоток чаю. В третий раз переспросил, с добрым, разомлевшим от удовольствия взглядом. «Говоришь, не пикну, Ильич?» Камушком отошел. Сразу и привет-то вам не передал. Ух ты, ешкин нос! Заливался счастливым смехом в дьяков. Не успел, шибко торопился, да. Фарт слеп, но справедлив. Одичал Ильич в удовольствии И получил за грехи свои сполна. Он поставил на край стола блюдца, — попросил неизвестно кого. — Чайку бы погорячее. Тотчас сухощавый, с острыми бусинками карьев глаз, татарин метнулся к печке, подхватил большой медный чайник, полил в отставленное блюдце черного, как дюготь, чаю. — Истинно сказано, покойным моим учителем, царским попом Митрофаном Григорьевичем, Совесть человек потерять может. Смерть никогда не потеряет. Нашла на и вас, Ерофей Ильич. Свободно нынче место главной суки. А Федя, царство ему небесное, вором умер. За такое геройство жизнь положить можно. Святой хлопец, что тут скажешь? И ты молодцом был когда за него на сходке заступился, добросовестно вел себя. Нас-то знаешь, как прижутили. От смены воспоминаний, расположившаяся на большом лице дьяка, доброта стала перерождаться в другое состояние, обретая строгую суровость в глубоких складках у твердого рта. Два года мента при Карамелле. Сколь добра извели на бездельника. Столь ему у своей власти за три века не заработать. А он... Дьяка задача науставился на Упорова с плаксивой обидой в чистых глазах. — Как же так можно, Вадик? — Ты шо партейный, даже в ихней сходке. — Бюро, Никанор Евстафьевич, уточнил Упоров. — Партийное бюро. А он, значит, его член. Пусть и так. Кем не назови негодяя, Совести у него не сыскать. Но ничего. Грехи наши горят И сгоряют скорбями. Сгорит и тот член бюро. Урка тяжелым мешком навалился на стол, Чтобы подвинуться ближе к упорову, Сказать шепотом, не меняя Однако душевной простоты голоса. Убьем его, потому как всем обидно. Сел на старое место, взял блюдце по-купечески, Хватка, пятью пальцами снизу. Сделал глоток и говорил уже о другом. Они, суки, то есть, сюды и сразу кинулись. Мечтали по соннику дело свое злодейское сотворить. Но клей не спал. Он ведь умрет скоро, спать ему ни к чему. Крикнул. Все за ножи. Шестерых впустили, остальным, извините, двери на запор. Дверь-то у нас продуманная, от любого врага заслонит. Он еще отхлебнул глоток чаю, растворяясь в приятных воспоминаниях. тех шестерых, Махом. Но в других бараках им большая добыча выпала. Бугортовой человек правильный. У них там ломы оказались под рукой. Бандеровцы народ запасливый. Ну, как только они по рогам получили, Народ-то у нас сам знаешь какой. Чей верх за тобой народ Даже польские воры сук резали. — Четыре года сижу, эту масть впервые слышу. — Мастей, что у тебя костей! — скаламбурил дьяк, усмехнулся и почесал затылок. — Не знаю уж, по какому случаю их ворами окрестили, хотя воруют они -то хорошо. Только вор — это ведь не просто ремесло, но и воля. Ему никто не указ. Они же в лагерях на любых работах пашут, начальство поддерживают, брата родного продать не постесняются. Без уважения к себе одним словом живут, лишь бы на свободу вырваться. — А вам, значит, вроде бы и воля не нужна? — улыбнулся упоров, отставляя в сторону свою кружку. Дьяк вздохнул, осторожно поставил блюдце. Указательный палец его медленно пополз по золотистой каемочке. Вадим предположил, что он сейчас взорвется. Но все это время Никанор Ястафьевич находился в прежнем состоянии, только помалкивал. Настроение его начало ухудшаться без внешних признаков, что проявилось в холоде произнесенных слов. Пустыми разговорами свободней не станешь. Вот ты. Дьяк, повинуясь безотчетному порыву, хотел вскочить, да только слегка приподнялся, вовремя остудив чувства. Ты законопреступник и таковым себя признаешь. Я же живу по своим законам, и их не приступал. Следовательно... Сижу безвинно, греха на мне нету, он подо мной, я над ним царствую, ты под грехом. Задавил тебя, как крест в сто пудов. Того и гляди, жилы лопнут. Разное у нас состояние. Но сидим-то мы все равно вместе. Вместе, да по-разному. «Дома я, Вадим, худой, но мой. Ты непрошенным гостем посиживаешь, Никак с собой не умеришься. Что, выкусил?» «Со мной, брат, не такие умники заводились, И их постриг. на вот лучше метку опробуй. За такую весть не жалко, Ильича добыли». Вор снял деревянную кружку с березового туиска Сразу запахло майским лугом, где у соснового околка стояла дедова пасека. Он и соседская девчонка, которую мама с жалостью звала воскресным ребенком, потому что у ней постоянно был открыт рот, хоронится за золотистую сосенку. Дед колдует над ульями, Его борода спрятана под черной сеткой, а в янтарной струе меда, как драгоценные камешки, увязли точки соприкосновения солнечных лучей. Он считает нечестно врываться в пчелиный дом, отбирать их труд. Потом ест мед со свежим хлебом и забывает об ограбленных пчелах. «Вкусно!»